15 июня. Пятница. День. Мюйден. Окрестности Амстердама. Вход в гавань Мюйдена был необычным. По длинному рукаву, образованному двумя параллельными волноломами, или как эти стенки правильно называются, я не очень в курсе. Два человека в полицейской форме, не спрашивая ни о чем, показали место у причала напротив автостоянки, помогли пришвартоваться и только потом задали вопросы о том, кто я такой и зачем сюда прибыл. Ответ «пожить несколько дней и закупиться необходимым» их вполне удовлетворил, посоветовали разве что заново почитать плакат с городскими правилами. А я его и так уже почти наизусть выучил. Гостиница была теперь не нужна, лодка для жилья очень даже пригодна. Настоящая дача, тут со всей семьей жить можно, да и с тигром не надо было расставаться». А кто еще со мной остался? Кот вытянулся на крыше рубки и оттуда обозревал окрестности с таким гордым видом, словно он их только что все купил от моря и до самого горизонта. Мюденский замок возвышался как раз напротив того места, у которого я швартовался, как бы намекая на то, что надо туда зайти и уточнить по поводу обещанной награды. Не суть важно какой, мне все сгодится, я не гордый. В городке торжище имеется неплохое, и там любой ненужный товар можно превратить в нужный. Чтобы добраться до замка, надо было обойти большую часть городка. Мост здесь один. Вот я, прихватив с лодки велосипед, неторопливо поехал, глазея по сторонам и опять подспудно наслаждаясь самой настоящей мирной жизнью вокруг. Такого я не испытывал с тех пор, как покинул Маккензи, что в округе Генри, штат Теннесси. Там был последний островок нормальной с виду людской жизни. И вот теперь опять. Жить бы вот так же только в России. Есть такое место чтобы по улицам ходить, чтобы в выходные с семьей куда-то выйти пообедать можно было, чтобы были друзья и возможность пригласить их в гости или в гости напроситься. Много ли человеку на самом деле надо? Ходят люди туда-сюда. Кто с пустыми руками, кто несет что-то. На велосипедах катаются, у лодок, какими весь берег уставлен, что-то делают, разговаривают, живут в общем. Смотришь на них — И тот мрак в душе, что навалился после поездки по каналам среди мертвых городов, понемногу развеивается. Тут оазис, тут покой, тут настоящая безопасность. А ведь так хорошо просто расслабиться, избавиться от ощущения постоянной потребности оглянуться, что-то проверить, не убирать руку далеко от оружия, подышать, пожить. Асфальт сменился кирпичной брусчаткой, Улочки стали уже. Вошел в старый город. У моста обнаружил сразу несколько работающих баров и ресторанчиков. Все маленькое, уютное. Внутри еще пусто. Рабочий день в разгаре. На набережной Крошечной всего на четыре прилавка цветочный рынок. Ну да, Голландия же. Тюльпанные луковицы в расписных пакетах, какие-то семена вплоть до канабиса, то есть индийской конопли. Кстати, когда в баре сидел, ею не пахло не курят или в баре запрещено. Ага, а это и не мост вовсе, это шлюз. Если бы на Аминомюйден целился, как поначалу и собирался, то не прошел бы. Хотя пропустили бы, наверное, вон выше по течению еще суда стоят. Много судов. Переехал на другой берег, покатил неторопливо, крутя педали обратно в сторону замка. Обратил внимание, кстати, что ассортимент лодок сменился. Если раньше в каналах больше было антиквариата и речных, то тут все куда более современное, белое, фибергласовое и морское. Наверняка можно было бы найти и для морского путешествия что-то подходящее. Кстати, сколько мне здесь сидеть соотечественников ждать? Получается, что чуть ли не неделю. Ничего себе времени потеряю. Я бы так уже до Москвы сушей доехал бы. Правда, с куда большим риском. Думать опять думать. Хоть бы кто умный подсказал, мол, делай так, и ни за что не облажаешься. И гарантию дал. И страховку. Так нет же. Хрен в сумку. Не выйдет. Все сам, все сам. А все рассуждения на песце строены. Любая мелочь может их разрушить или извратить. Мелочь, мелочь. Кстати, насколько миль моя лодка способна уйти на одной заправке? Понятия не имею. Это мелочь? Надо выяснить. Надо найти кого-то знающего. Я на ней в Питер не собираюсь, а вот знать полезно. Может быть, Вим подскажет нужного человека, если увидеться получится? Может быть. Все может быть. А может и не быть. Ну вот и замок. Все тот же вид с туристической открытки, чуть-чуть испорченный зрелищем выстроенной бронетехники и поста на входе. Пропустили меня легко, стоило сослаться на Вима. Связались с кем-то? Пару минут промурыжили в воротах, после чего пропустили в крепостной двор. У дверей меня встретил Бастиан, суетной, явно чем-то озабоченный, но вполне доброжелательный. Сообщил, что Вима в Мюйдене нет, тот в отъезде на пару дней. Жаль. Еще Баст пригласил вечером по пиву принять, на что я сразу легко согласился. Затем он потащил меня в какой-то тесный кабинет, где мне пожали руку, что-то сказали по фламандски и выдали чек на действительно внушительную сумму, которую я мысленно сразу пересчитал в патроны и прочее. Итог получился приятный. Какие ли истекающие из головы на бороду. Не задерживая явно торопившегося куда-то Бастяна, спросил у него о волновавшем, где найти специалиста, способного объяснить, как далеко способна уплыть трофейная лодка. Он посмотрел на меня как бы даже с сожалением, и спросил, где именно я пришвартовался, и видел ли эллинги с надписями «Обслуживание лодок», «Сервис» и прочее в Марине. Признаться, покраснеть заставил за свою недогадливость. В довершение встречи, отдав ключи от Ивеки, он сказал, что проводит вечера в баре у самого шлюза, который я легко найду по красной с золотом вывеске с готическими буквами. И мы разошлись, каждый по своим делам. Точнее, он по делам, а я так, куда понесет потому что впереди у меня было несколько дней вынужденного безделья. Для начала решил навестить машину и выяснить, не пора ли там платить за стоянку. Путь был уже знакомым, дошел быстро, не плутая. Охранник стоянки меня узнал, а заодно сообщил, что машина стоит бесплатно аж до сегодняшнего вечера. На этом щедрость голландская себя исчерпала, и я оплатил стоянку на неделю вперед к явному облегчению стража. Зато попутно убедился в том, что с унемогом ничего не случилось. Состоянки направился к Марине с удовольствием накручивая педали. Там долго ходил среди мастерских, направляемый с ссылавшимися друг на друга механиками или людьми на механиков похожими, пока не наткнулся на какого-то красномордого толстяка в рабочем комбинезоне, сходу согласившегося посмотреть лодку. Не теряя времени даром он схватил велик, оседлал его и так лихо покатил по дороге, что я еле поспевал за ним. Осмотр много времени не занял. Механик посмотрел двигатель, танки. Лодку снаружи и сходу пообещал мне до 2000 миль ходу при нормальной погоде. «Тогда умели делать лодки», — сказал он, принимая от меня 50 гильдеров оплаты за труды и почесывая испачканной маслом рукой толстую щеку. «Стальной корпус, состояние прекрасное. Она еще лет пятьдесят отходит, если будешь за ней ухаживать. И дизель отличный. Сейчас такие на лодки не ставят, только надо обслуживание провести». Он от грузовика, кстати, очень легко заменить, если будет нужда. Сможешь? Спросил я его. Не заменить, обслужить в смысле. Не смог бы, не предлагал? Усмехнулся он. Завтра с утра подъеду, будь готов. Часов в 9 годится? Без проблем. Пожали руки и механик укатил. Так, что еще надо сделать? Идти в банк обналичивать чек, затем на рынок обменять трофейные канадские автоматы на... Тоже патроны да именно на них с патронами я и на родине не пропаду стоп а ведь мне еще с мутными засудном ехать а у них с оружием так себе насколько я успел заметить стоит продавать трофеи пожалуй что и не стоит выдать им стволы с боекомплектом будет полезно если они стрелять умеют а если не умеют то ладно все равно выдам хоть как-то прикроют ладно с распродажи оружия спешить не буду Мне и на награду патронов так навалят, что дай до стоянки дотащить, все равно машина нужна будет. Но в любом случае кое-что купить надо, так что на рынок поеду. Банк был как банк, там мне выдали пластиковый пакет с местными жетонами разного размера и достоинства. Оттуда поехал, крутя педали на рынок, где крупный налысообритый дядька, в толстых, как дно пивной кружки, очках, дал неторопливо покопаться в товаре, ответил на все вопросы, Почесав в затылке и пощелкав калькулятором, выдал цену со скидкой без всякого напоминания. Это тоже очень по-голландски. Не пытаться обмануть при первой возможности. На этот раз я запасался патронами пистолетными и мелкашкой, 22-м калибром для трофейного револьвера с оптическим прицелом. Про себя решил, что старшему своему подарю, когда доберусь. Как раз для него игрушка. А так подарков у меня для всех хватит. Запасся. Нашел у него крепление для прицела стандарта Ахекклер и Кох. Такую хитрую штуковину, надеваемую на ресивер, с планкой Пикатинни сверху. То, что надо для трофейного бесшумного Хеклера. Теперь я вполне смогу нацепить на него коллиматорный прицел, который в суете и панике куда удобнее обычного железного. И лазер нашелся зеленый, всепогодный. Цепляется сбоку на тот же кронштейн. Затем наткнулся на переделочные наборы киты, позволяющий быстро сменить калибр любой моей М4 или М16 на 22 -й. блок с другим затвором и прочим, а также магазин на 20 патронов. А что очень неплохо для обучения, да и по большому счету для подарка ребенку. Две штуки взял, пусть будет. Прикупил еще всякого для чистки и смазки впрок на будущее, после чего счел свой поход вполне удачным. Правда, пришлось на обратную дорогу машину нанимать, которая увезла меня вместе с покупками и велосипедом. Вечером встретились с Бастом. Я его действительно нашел в баре у шлюза, где он сидел за стойкой и с задумчивым видом попивал пиво. Он был не один. С ним было еще несколько человек и мужчин и женщин, в форме и в гражданской одежде. Кто там, кто и как, кого зовут, я не запомнил, хотя Бастян представил всех и всем. Рослый пузатый бармен вопросительно посмотрел на меня, а затем налил большой бокал Хайникина. Кружки у голландцев не в большом ходу. «Разобрался с лодкой?» — спросил Баст. «Да, нашел вроде бы толкового механика», — кивнул я и отпил прохладного пива, сощурившись от удовольствия. «Ты мне вот что скажи. Как бы на моем месте поступил?» «В смысле? Ехать до Москвы. Морем или все же рискнул бы сушей на машине?» «Однозначно морем», — без всяких раздумий сказал он. «Дороги стали опасны. У нас есть связь с немцами, там тоже всякое случается. На обычной машине и в одиночку, если только совсем прижмет. Разве что ехал бы ночью». «Почему?» «Потому что даже мы ночью запираемся в Мидене и не высовываемся. И твои албанцы по ночам тоже в Кааге сидели. Страшно. Ночью бы ехал, днем прятался в пустынных местах как-то так, наверное». «Да, пожалуй». «Вим когда ожидается?» «Завтра, наверное. Он в Амстердаме, охраняет тех, кто из порта всякое имущество вывозит». «А ты почему не там?» — немного удивился я. «Так вышло», — ответил он расплывчато. «Обычно мы вместе, в группе». Поболтали еще немного ни о чем. Потом меня озадачило еще одним вопросом, который я немедленно и задал. «Я вот чего никак не могу понять. Здесь в стране власть единая или все анклавы сами по себе?» «Где как?» – ответил Бастиан. «Те города, что попали в зону ответственности военного командования, объединились, хоть и по факту неофициально. Остальные существуют сами по себе. Некоторые теперь начали искать протекции». После паузы он добавил. «Мы очень маленькая страна. Локтями толкаемся. Трудно разделиться по-настоящему. Места не хватит». «Ты же сам все видишь». «Верно». «Вижу», — согласился я. «Это точно. Тесновато здесь, не уединишься. Все людские анклавы будут сталкиваться друг с другом так или иначе. Не выйдет отделиться. Здесь даже главные трассы не всегда города огибают. Места не хватает для объездов». Больше такого нигде и не видел, наверное. «Интересно, как у нас?» «Чего-чего, пространство у нас с избытком». Ума вот не всегда хватает и благоразумия, а пространство, как в космосе. Баст, еще вопрос. А какая-то дальняя радиосвязь существует? Были же раньше всякие радиолюбители, которые со всем миром болтали, они еще существуют? Или всех съели? Баст молча показал пальцем на обернувшегося к нам молодого парня в прямоугольных очках в черной пластиковой оправе с бритой головой и обильным пирсингом по стилю типичного хипстера. Нужна связь? сразу спросил парень. «Еще как?» ответил я, ничуть не преуменьшая. «С Москвой связаться можно?» «Можно хоть с Африкой, лишь бы там был такой же, как я, любитель посидеть у радио», ответил он и, вытащив из сумки блокнот с карандашом, придвинул мне по стойке. «Напиши все, что можно. Где искать, кого искать, где жили раньше, куда могли уехать, какие центры спасения могли оказаться рядом. Имена, описание, все в общем. Как можно больше информации». «Ты это серьезно?» — уточнил я. «Вполне», — ответил парень. «Почти в каждом анклаве есть радио, это уже проверено. А я этим зарабатываю на жизнь. Найду информацию о семье, с тебя 200 гильдеров. Установлю с ними связь 500. Годится?» «Согласен», — не тратя на обдумывание ни мгновения, ответил я. «Как дальше действовать?» «Ну», — задумался парень. «Я завтра в час дня сюда обедать приду. Вот и ты заходи. Начну с самого утра». Какую-то информацию уже буду иметь к тому времени. Наверное. Меня Карне зовут, кстати. Андрей. Протянул я руку. На то мы договорились. 16 июня. Суббота. Утро. Мюйден. Окрестности Амстердама. С утра на лодку приехал, как и обещал, толстяк-механик. Приехал на велосипеде, к которому сзади была прицеплена самодельная тележка родителям которой явно послужила садовая тачка. Едва поздоровавшись и не тратя времени на пустые разговоры, механик полез к лодочному дизелю. В воздухе запахло соляркой. Чтобы не предаваться разлагающей праздности, взялся за чистку и осмотр трофейного оружия. Длинноствольный револьвер оказался почти штановым, но довольно сильно загаженным. И ствол засвинцован, и барабан спереди в плотном нагаре. Плохо ухаживали за оружием. Лениво. Ствол, чтобы лишний раз не драть щетками, даже бронзовыми, взялся лечить охотничьим способом. Скипятил чайник и пролил несколько литров крутого кипятка через его канал. Коэффициенты расширения у стали и свинца разные. После такого нагрева они начинают расслаиваться, и чистить становится очень легко. Как и вышло. Потом долго тер барабан с помощью бронзовой и нейлоновой щетки, добившись почти зеркального блеска. Вычистил, смазал и решил, что надо найти возможность пострелять, проверить в деле. И интересно, и знать надо, что сын ударить собрался. Пистолет, до которого пока руки не дотягивались, тоже заинтересовал. Я такой как раз в порту Антверпена разглядывал. Он еще тогда меня заинтересовал. Браунинг с затвором из светлой нержавейки и черной пластиковой рамкой. С надписью сбоку «Про-9». Шестнадцатизарядный, удобный, легкий да еще и со сменным задником рукоятки, который нашелся в одном из подсумков у Гаши, из которым можно было подогнать оружие под руку. «Вот так, жене подарок будет», — сказал я с удовлетворением, разглядывая подсвеченный с помощью фонарика и изогнутой стекляшки канал ствола. «На вью, в самый раз. И игрушка красивая, и магазинов H4, То есть достаточно». USP оказался вполне свежим. Грубый и громко лязгающий из-за избыточно сильной пружины, Надежный, как кувалда, пистолет. Затем разобрал-собрал Бенелли, с удовлетворением отметив, что ружье чистое. Добротная помпа во вполне тактическом стиле, с раздвижным прикладом, пистолетной рукояткой и планкой под прицел. Хорошо. Тигр, явно скучая, наблюдал за моими манипуляциями с оружием, с выражением на морде, и не такое видал. Да уж, наверное, кот на все насмотреться успел, с нами путешествуя. С нами. Теперь уже со мной одним. Не получилось с нами. Пора, кстати, едой запасаться. Резервы к концу подходят. Но с этим в Мюйдене проблем тоже не предвидится. С этим порядок. Что еще нужно? Что я точно забуду сделать, чтобы потом ругаться матом и проклинать себя за недогадливость? У меня впереди долгий переход. В магазинчик не сбегаешь. Ждать этих? Плюнуть и рвануть самому, раз судьба такую добротную машину подарила. Хотя опять же дороги пугают. Что там у нас по карте? Не поленился, полез в сумки, нашел европейский атлас, взялся листать. Ну, Германию, предположим, проеду. Дорожная сеть обширная, можно любую проблему обогнуть. Да и в горную часть страны заезжать не надо, что радует. Дальше, дальше Польша. От Берлина на Познань, оттуда на Варшаву и Белорусский Брест. Не так уж далеко можно за сутки проскочить. Или две ночи. Ну три. Прибалтика отпадает сразу, даже представлять не хочу, что там может происходить. Место такое не очень хорошее. И не потому, что там злодеи, а потому что там ничего нет. Ни промышленности толком не осталось, ни сельского хозяйства, ни даже рыболовства. Все съела евроинтеграция, оставив вместо производства и заводов все больше долги и кредитные истории. И остатки живых могут сцепиться за остатки скудных ресурсов. А это значит, что дороги могут быть очень-очень опасными. В Беларуси должно быть проще, как мне кажется. Там все же порядок был какой-то. Белоруссия, Брест, потом на Минский Оршу. И оттуда прямым ходом на Москву. А что реально выглядит? Даже один доеду. Если доеду. Мне бы БТР какой, тогда бы точно доехал. Сюда ведь от Испании доехали, в том, что случилось, уже сами виноваты, влезли. И вправду, что ли, водки выпить, чтобы проблему решить? Иначе никак, уже ум за разум заходит, если честно. Я вот про сон в пути как-то даже не думал раньше, а сейчас в башку стукнуло. Кстати, а никто пока не брался за создание нового типа транспорта для новых мрачных времен. Что-то типа того проекта, который мне виделся, пока я обкатывал новый века, вроде жилого кемпера. Я бы на месте неизвестных мастеров уже взялся. Самый был бы необходимый транспорт для новых мрачных времен. Если есть где стальной или алюминиевый лист брать. Пошел к толстому механику, копавшемуся с мотором, спросил. Тот отвлекся на минуту от своей работы? Поскреб щеку, оставив на ней масляное пятно, сказал. «Делают», причем уверенно сказал, не сомневаясь. «В Виссингене, это рядом с бельгийской границей, на Шельде. Там судовая верфь очень большая, и военная, и невоенная. У них металла много. Даже в Мейдене несколько машин есть. У торговцев. Неделю назад их баржей притащили». «Вот как», только и смог сказать я. «А посмотреть как-то можно?» «Как-то можно, наверное» пожал он плечами. «Если они не в разъезде?» «Да, у городской полиции одна такая есть. Знаешь, где участок?» «Нет». Навес первек. Он поднялся, подошел к борту лодки, показал рукой. «Едешь по набережной до шлюза, но сворачиваешь не на мост, а направо. Оттуда до круга, не ошибешься, он в городе всего один. На кругу налево и метров через пятьдесят слева увидишь, там вывеска. Раньше офисы были и магазинчик, а теперь полиция. Там может и машина стоять». «А раньше полиция где была?» — немного удивился я. «В Амстердаме. В городе своего участка не было. Здесь тихо», — пояснил он в завершение. «Было тихо». Когда механик закончил, мы с ним совершили таинство оплаты его трудов, после чего я немедленно вскочил на велосипед и погнал по тому маршруту, который он мне объяснил, обогнав его медленно котящего с тележкой на прицепе. Дорога и вправду не слишком длинная оказалась. Я тормознул у одноэтажного здания участка очень скоро, вызвав подозрительные взгляды у двух вооруженных мужчин в гражданском, но с надписями «Полети на руках, куривших на крыльце». Машина была там, я ее сразу опознал. Трудно понять, что послужило ее основой. Не века точно, но что-то аналогичное по классу. Высокие колеса, полный привод, не слишком длинная база. Унимок, наверное. А вот сделали из нее именно что-то вроде кемпера или даже автобуса. На шасси возвышался грубо, но добротно спланированный сварной кузов с плоскими стеклами, прикрытыми решетками. Не бронестекло точно, но и не обычное автомобильное. Что-то с кораблей? Очень может быть. Бамперы. Две могучие трубы, приделанные на высоте пояса, с буферами и самым настоящим отвалом изгнутой трубы. Вполне можно даже пробку растолкать. На крыше груз разместить. Сбоку лесенка на эту самую крышу. Крашена машина серой военно-морской краской. Запаски аж три. Две с боков и одна сзади. Это правильно. Запас карман не тянет. Можем чем-то помочь? Окликнул меня один из куривших, явно заподозрив у меня недоброе намерение. Да, наверное, можете, обернулся я к нему. Это же из Висингена машина, верно? Сверфи? Сверфи, кивнул тот. Высокий и лысоватый, с висячими запорожскими усами. «Я хочу заказать похожую», — честно сказал я. «Искал возможность посмотреть образец. Покажете?» Мужики немного удивились. Не ожидали, но согласились легко. Второй, больше похожий на индуса, чем на голландца, молча распахнул незапертую боковую дверь в машину и жестом пригласил меня войти. Что я и сделал. «А нормально. Простенький такой кемпер, хоть живи». Сиденья вдоль стен, обшитых пластиком, на которых и спать можно. Столик в середине. Под сидениями и наверху сплошь ящики для всякого барахла. Кабина выглядит малость ободранной, но сохранила признаки того, что это раньше был именно грузовик и века, я угадал. Помимо двери водительской и пассажирской, есть еще две. Та, в которую я вошел, боковая, и еще одна сзади. Все двери изнутри на мощные засовы запираются. Люк в потолке. И как? спросил я. Нормально, кивнул индус. По ощущениям как обычный грузовик. А расход? Как у машины, даже меньше. А груз? Тонны две без проблем, лаконично ответил он. Замечательно. А защита какая? Точный класс не назову, но обстрелы старой фал держит спокойно метров сорока, ответил тот. Все верно. Этот калибр у них за доступный максимум. Интересно, как к ПКМ отнесется такая броня и патроны с сердечником. ПКМ – пулемет Калашникова модернизированный. Лучше не проверять, наверное. Но вообще, на самом деле замечательно. Без всяких поправок на ветер. На такой можно кататься относительно безопасно. И заночевать в глухом месте не страшно. Если, конечно, полагать противниками не людей, а мертвецов. А что? Заехал в замертвяченное место, да и лег спать, запершись изнутри. А они пусть стучатся. Кстати, мне ведь бронирование не нужно. Мне бы просто кузов нарастить и объединить его с кабиной. Фигня, вопрос в сущности. Дай мне материалы и инструменты, сам справлюсь. Сделаю, разве что кривовато. Сделать крышу, окна, печку на солярке, например. А дорого ли обошлось? Спросила о главном. Дорого, уверенно ответил усатый. — Точно не скажу, но дорого. Глянул на часы и понял, что надо встречаться с радистом Корне. Пора уже. Поблагодарил мужиков и опять заскочил на велосипед, направившись к бару, где сидел вчера с Бастом. Перед баром стояла целая стая велосипедов. Изнутри, через открытые окна, доносился гул голосов и запах еды. Обед был уже в разгаре. я нашел сразу. Он сидел за крошечным одноместным столиком возле окна с тарелкой и кружкой светлого пива. «Привет, садись», — поздоровался он, указав на стул напротив и придвинув ко мне меню. «Как дела?» — сразу спросил я. «Кое-что сделал, расскажу. Обедать будешь?» «Да, пожалуй, что», — согласился я, обнадеженный. Выбрал рыбу. Треску. С картошкой. «Fish and chips, так сказать, в английском стиле. Причем данное блюдо так в меню и было записано. По-английски и большую кружку пива попросил у немолодой тетки в очках, которая подошла к нашему столику. Но «Ну не томи», — поторопил я Корне. Тот кивнул, быстро прожевывая очередную порцию рыбы, достал из сумки уже знакомый перекидной блокнот, нашел нужную страницу и дал прочитать мне. Нашел вот такие пункты вокруг Москвы, где много уцелевших. Записал, как назвались, ничего от себя не добавлял. Связь с ними есть и будет. Откуда начинать искать, как думаешь? Я вчитался в довольно корявые каракули. Так, с Таманской и Кантемировскими дивизиями понятно. Эти в любом бы случае уцелели. И от города достаточно далеко. Еще Софринская бригада с Адоном. Тут тоже все ясно. Но не думаю, что мои могли туда направиться. Обосновать не могу, но, зная характер жены, уверен, что далеко бы не уехали. Попытались ближе пристроиться. В поселке нашем точно никакой радиоточки не образовалось в списке ничего такого. Что еще? Большая община, именующая себя базар совсем неподалеку. И еще одна, учебный центр «Пламя» в Солнечногорске. Тоже рукой подать. Куда они могли податься? Туда, где есть врачи. Настя беременна, и срок уже такой, что в любой момент. Военные без врачей быть не могут. Если община зовет себя базар, то почти наверняка народ практичный. Тоже выживших докторов подманят у них работать. Я бы так и сделал. Другое дело, что кто этот базар держать будет? Хм, подозреваю, что половина моя драгоценная все же начала бы с военных. Володя тоже свое мнение имеет, разумеется, но с женой моей спорить не может. И я не могу. С ней вообще никто спорить не может. Даже она сама с собой спорить не может, сразу сдается». — А значит... — Вот отсюда попробуй начать, — сказал я, ткнув пальцем в строчку. — Сентер Пламьо. — Не будет там, вот здесь попробую выяснить. И палец перескочил на строку Базар. — Без проблем, сейчас и займусь, — кивнул Корне.